Глава семьдесят пятая. Пуховая перина приняла меня в свои объятия. и Я заснул в мгновение ока, слишком вымотанный, чтобы страдать от одиночества. А когда проснулся среди ночи, то вдруг выяснил, что одиночество закончилось. Ты что, клубок за собой разматывала, чтобы меня потом найти? Откуда ты узнал, что это я? Шепотом спросила Тинни. А кто еще? Ну, этой тощей ведьме Монтецуми, например, Или она уже здесь побывала? Я узнал тебя по аромату твоих волос, по фигурке и по всему остальному. Да ты и не такая костлявая и не такая длинная, как пресловутая тощая ведьма. Вслух я этого говорить не стал. Нет, ее пока не было. Как ни странно, никого, кроме тебя, ко мне особо не тянет. Да неужели? Смотри, допросишься, тогда уж точно никого тянуть не будет. Потише, лапушка, а то попугая разбудишь. «Норовишь мне рот заткнуть?» Я знал один способ, как это сделать, но у него есть недостаток. Приходится прерываться, не в последнюю очередь потому, что Тин не любит, чтоб ей так затыкали рот. Две вещи, обе малоприятные, случились одновременно. Попка-дурак вдруг разразился пиратской песней о Роме, серебре и сундуках мертвецов, а меня кто-то ткнул под ребра острым, будто нарочно заточенным пальчиком. Боль была едва терпимой. Чей-то голос прошептал мне на ухо. «Гаррит, в комнате кто-то есть!» «Ну разве можно так кричать?» «Не стыда, ни совести!» «Оставь меня, женщина!» Простонал я. Попугай завопил так, будто с него живьем сдирали шкуру. Тень не зарычала. «Гаррит, ты что не слышишь? Хватит спать! В комнате кто-то есть!» Послышался грохот, словно кто-то споткнулся, а не вовремя подвернувшуюся под ноги мебель. «Насилуют!» — завизжал попка-дурак. «Пожар!» — завопила Тини, резонно предположив, что это событие привлечет больше внимания. «Молчать!» — гаркнул я. Пока я выбирался из постели и шарил в потьмах рукой, подыскивая что-нибудь потяжелее, грохот удалялся в сторону двери. Затем раздался скрип — И на мгновение на фоне призрачного света из коридора в дверном проеме обрисовалась сутулая тень. Прежде чем дверь захлопнулась, я благополучно перескочил через тумбу и столик, на который наверняка налетел бы в темноте, потому что стояли они вовсе не там, где им полагалось. Когда тама привела меня в комнату, я запомнил расположение мебели. К несчастью, стул, также преграждавший дорогу, оказался более терпеливым, Он затаился у двери и дождался, пока дверь закроется, а уж потом метнулся мне под ноги. Я врезался головой в стену. Выставленные вперед руки почти не смягчили удар. В глазах помутилось, однако я все же поднялся и кое-как отворил дверь. Ночной гость поспешно удалялся. В его руке слабо светился фонарь. Его ли? Фигура вроде как у Тамы. Есть что-то от этого влюбленного пастушка Толли, Ну, все-таки больше на там усмахивает. Наверное, она хотела проявить радушие во всем, а Тини ее спугнула своими воплями. Скорее всего, так и есть. Что касается Толли, ну с какой стати мальчишки подглядывать за мной? Или он думал, что лезет в комнату Тини? Неважно. Гораздо сильнее меня занимал другой вопрос: почему у ночного гостя в левой руке был фонарь, а в правой то ли тесак, то ли мясницкий нож? «Кто это был?» Прошептала Тини. «Не знаю». «Догадаться нетрудно». «Не сомневаюсь. А еще проще обвинить во всем меня». «Как же без этого, горит Может, нам дверь заложить? На всякий случай». «Думаю, так и надо сделать». «По-моему, это был тесак. Самый настоящий. Но учти, если тебя найдут в моей постели...» «Я скажу, что ходила во сне и перепутала». «Аргумент». Мы придвинули к двери мебель, потом снова легли. Меня живенько отвлекли от раздумий, и я заснул, так и не успев прикинуть, что же это все означало.